Как себя чувствуешь? Первым делом спросила Мицука, когда мы проехали мост. Удивительно, но вполне сносно, ответил я и зевнул. Правда, в сон клонит жутко. Оно и видно, пробубнила позади Кеори. Нашел себе личного водителя. Ни стыда, ни совести. кори Блондинка повысила голос: Давай хотя бы сегодня обойдемся без твоего дрянного характера. Та насупилась и промолчала скрестив руки на груди и отвернувшись к окну. — И заму, кун, у тебя появились новые идеи? — подала голос Мика, высунувшись с заднего сиденья. Да, кое-что есть, — кивнул я и похлопал по карману, где покоился телефон. — Все в облаке, как приедем, покажу. — Ура! — завизжала малышка. — Зараза, да почему она так выглядит? — А можешь пока что рассказать? — Не думаю, что это хорошая идея, — попытался уклониться от ответа, но не тут-то было. «Почему нет?» — поддержала ее Мицука. «Мы ведь не просто так едем в Токио. Начальству понравились твои идеи, значит, надо показать им сегодня что-то новенькое. Но заранее поделись с командой. Ты ведь с нами? Куда ж я денусь?» «Верно. Теперь до конца проекта точно должен остаться с нами. А там как карта ляжет». «Ну расскажи сейчас!» — потребовала Мика. «Нет!» — внезапно произнесла блондинка. Я тоже хочу послушать, но не могу отвлекаться от дороги, так что Изаму расскажет нам все в поезде. Осталось совсем немного. Вскоре машина неспешно выкатила на парковку вокзала. Мы быстренько выгрузились и направились в здание. Мицука убежала договариваться о том, чтобы за машиной присмотрели, в то время как мы присели на скамьи в ожидании. «И как оно?» – внезапно спросила Каори, даже не несмотря в мою сторону. «Не понял, что именно?» «Вчера. Как оно было? На вечеринке?» «Так ты знаешь?» «Мы все знаем», — встряла в разговор Мико. Вот только если эта рыжая веселушка в джинсовом комбинезоне радовалась, то в голосе ее подруги послышалась обида. «Я же говорила, что между нами нет тайн», — ответила Корри. «Мицука все рассказала, пока ехала за тобой. Все-все?» «Не знаю», — вспыхнула Та и бросила на меня гневный взгляд. Однако через секунду справилась с эмоциями и продолжила так же отстраненно. Откуда мне знать, что у вас там было, а чего не было? Ты нам расскажи. Если у вас Мицука нет тайн, то это ко мне не относится, грубо ответил я. Несколько раздражало подобное поведение. Вот чего она злится. Недовольна, что мы не взяли с собой. Так ведь я и сам не знал, куда собиралась ехать Мицука. Или расстроена, что я выбрал других женщин, а не ее. Да нет, бред какой-то. Бред настоящего эгоиста, в которого я постепенно превращаюсь. Ну а вот и я. К нам подбежала блондинка, но увидев наши хмурые лица, напряглась. Так, что происходит? Все нормально, соврал я и несколько смутился. Мне не хотелось жаловаться, что Куори ведет себя словно капризная девочка, но и врать тоже не было желания. Однако ситуацию разъяснила Мико. Куори снова ревнует и заму. Девчонка, хотя какая она девчонка, ткнула пальцем в подругу. Та резко развернулась, покраснела то ли от стыда, то ли от гнева, и посмотрела на Рыженькую таким взором, что Мика сконфузилась и вжалась в скамью. «Снова?» — пробормотала мицука и рассмеялась. «Боги, вы меня так доведете. Кори, если что-то хочешь от Эзаму, то так ему и скажи. Зачем таить чувства?» «Чувства? Да о чем она говорит?» Я вылупился на них, словно лягушка, которые вставили соломинку в ж... В общем очень удивился может и меня посвятите спросил я встав на ноги сами ведь сказали что мы одна команда да неужели фыркнула синев ласка а кто только что сказал что это не твои проблемы черт поймала за язык так хватит голос мицука вновь стал строгим обойдемся без детского сада у нас сегодня судьбоносное мероприятие и мне важно чтобы вы были заодно договорились тишина Тогда она надавила чуть сильнее. «Я спрашиваю, договорились?» «Да», — пискнула Мико. «Ладно», — пробормотала Кори. «Как скажете, госпожа». А я вот не удержался и сострел, за что получил недовольный взгляд начальницы. «Вот и хорошо», — продолжила она. «А теперь встаньте в круг». Пришлось подчиниться. Блондинка протянула вперед руку. Жест, да более банальный, но почему-то в тот момент показался мне приятным. Я наконец-то стал частью чего-то весомого и объемного. Стал членом команды. Пускай и во всех смыслах этого слова. Ну же, поддержите меня! положили ладони на руку Мицука. А теперь повторяйте за мной. Мы победим!